Глава 7. Одно дело сидеть со стаканом виски в руке на крыльце собственного домика и рассуждать, какие мы великие и непобедимые, совсем другое — остаться с тремя близкими людьми на враждебной планете. Признаюсь, даже у меня бойца, покрытого шрамами схваток, сдавило горло при виде бесшумно взлетающего и растворяющегося в ночи крейсера спецкорпуса. «Так что же мы обречены? Если так, виноват во всем только я». «Ну, отец!» — начал Боливар. «Начинается потеха», — закончил за брата Джеймс. Они весело рассмеялись. Их дружеские похлопывания по спине едва они свалили меня на землю и выбили, должно быть, из головы все сомнения. «Мы победим, иначе и быть не может». «Вы правы, ребята, пора за дело». Джеймс распахнул перед матерью заднюю дверцу автомобиля, Одетый в униформу шофера, Боливер сел за баранку, завел мотор. Я расположился на заднем сидении с Анжелиной, Джеймс рядом с братом. На Джеймсе были черная рубашка, белый костюм и галстук-шнурок, любимая на Параису Аке одежда чиновников средней руки. Мы с Анжелиной облачились в пышные наряды богатеев, тщательно скопированные спецами корпуса по маскировке со снимков путеводителей. Боливер надел темные очки, включил сцепление, и мы тронулись. Фары, с виду выключенные, излучали перед машиной невидимые, невооруженным глазом ультрафиолетовые лучи, лишь темные очки воспринимали их. Ночь выдалась безоблачной, быстрая езда в призрачном свете звезд, хоть и была абсолютно безопасной, но все же приятно щекотала нервы. «Почва здесь, как мы и думали, сплошной камень», сообщил Боливер. Даже если корабль заметили и власти явятся сюда, наших следов вовек не сыщут. А вон и автострада, пустая. Держитесь крепче, сейчас перемахнем через кювет. Нас порядком тряхнуло. Повернув, автомобиль набрал скорость и стрелой помчался по ровной прямой автостраде. «Километров через пять включи фары», — велел я Боливару. «Станем празднокатающимися на автомобиле законопослушными гражданами». — Катим без остановок? — спросил Боливр. — До берега — без. Если пребудем затемно, дождемся рассвета у обочины за развилкой и двинем вдоль побережья до самого туристского рая. Там перекусим, дальше по плану. Дорога, как и предполагалось, в это время суток была пустынна. Лишь однажды нам навстречу попался автомобиль и, не притормаживая, пронесся мимо. Я вставил в видеомагнитофон кассету с записью симфонического концерта. Из бара в спинке переднего сиденья достал бутылку шампанского, и мы с Анжелиной выпили за успех нашего предприятия. В общем, ночь мы провели, если не в роскоши, то в комфорте уж точно. На заре мы достигли берега и свернули к курорту. По дороге брели к полям крестьяне. Завидев Приближавшийся черный автомобиль, они отскакивали к обочине, снимали шапки, кланялись Мы, как и полагается богачам, не замечая их, величественно катили мимо. Еще полтора часа пути, и мы у туристского комплекса. — А вон ресторан! — воскликнула Анжелина. — Столики на открытой террасе выглядят вполне прилично. — Боливар, высадишь нас у входа, поставишь машину на стоянку, так, чтобы была видна из ресторана. «Займешь столик на должном от нас расстоянии», — распорядился я. «Джеймс, сядешь с братом. Быть богатым среди бедных, что не говори приятно, обслуживают тебя только по первому классу». К нашему автомобилю подскочил сам управляющий рестораном, с поклоном распахнул дверцу. «Рад вас видеть в нашем ресторане, леди, и ваша честь, рад видеть. Столик вон тот устроит». Он кивнул на столик в глубине зала. — Малейшее ваше желание закон для меня. — Огня. Я вытащил из нагрудного кармана черут. Примечание. Чарут — сигара с обрезанными концами. Конец примечания. С зажженными спичками ко мне бросились трое официантов, чуть не подрались за привилегию подать ни огня. Я развалился в кресле, небрежно пустив из ноздрей дым сдвинул широкополую шляпу на затылок. Анжелина села напротив. «Вот это жизнь!» «Джим Дегрис, ты неисправимый пижон!» Сквозь зубы прошептала Анжелина. «Ты освобождаешь этих людей от угнетателей, а ведешь себя под стать тирану». разве, выполняя за местных грязную работу, нельзя наслаждаться жизнью?» «Нет, первый класс во всем! Ну, наконец-то!» Добавил я выхватывая из трясущихся рук официанты меню. Допив четвертую чашку кофе, я с удовлетворением откинулся на спинку кресла. Щелчком пальцев поманил Джеймса, изображая преданного хозяину-слугу. Тот суетливо вскочил с места, подбежал ко мне. Я, не торопясь, извлек из целлофановой обертки очередную сигару. Он с зажигалкой в руке склонился ко мне. «Пойдешь к своему столику, обрати внимание...» на разговаривающего с тремя упитанными туристами юношу в зеленой рубашке. Тихо сказал я. — Нам везет, это Хорхе. Он выведет нас на связь с подпольем. Незаметно следуй за ним. Узнай, где он живет. — Будет сделано, па. Он в жизни не догадается, что за ним хвост. Джеймс ушел. Анжелина наступила мне под столом на ногу и сообщила. — Дорогой, похоже, у нас проблемы Взгляни направо. Я скосил глаза. К нам приближались двое. Одежда штатская, но походка, заносчивый вид, полицейские. У крайнего столика они остановились, заговорили с юной парочкой. Парень и девушка поспешно достали бумаги, очевидно, удостоверение личности. Дылды придирчиво их просмотрели. — Да, проблемы, документов у нас нет. — Анжелина, ты сама наблюдательность, — похвалил я жену. «Отправляйтесь вместе с боливаром на стоянку, подгоните машину к выходу, а я тем временем расплачусь». Я поманил официанта, он стремглав кинулся ко мне. Полицейские, не останавливаясь, прошли мимо двух занятых инопланетными туристами столиков и рядом со мной оказались одновременно с официантом. Я бросил несколько банкнотов, встал. «Ваша честь, у вас есть паспорт?» Обратился ко мне полицейский похлипче и пониже. Я не спеша оглядел его с головы до пят и, дождавшись, когда он пошел лиловыми пятнами, отрезал «Разумеется, у меня есть паспорт» и направился к выходу. Немудренный прием обычно срабатывает, но на этот раз не прошел. За спиной раздался дрожащий голос Хлипкого «Будьте добры, покажите паспорт нам». К тротуару у выхода подкатила наша машина. Она совсем близко, до нее рукой подать, но погони, перестрелки надоело. Я развернулся на каблуках и уставился на полицейского взглядом Василиска. «Как тебя зовут, Гробиян?» «Виладелмос Пуэлл, ваша честь». «Напряги слух». «Повторять не буду». «Я никогда, слышишь, никогда не общаюсь с полицией на улице, тем более не показываю документов». «Ты свободен. Я вновь повернулся, но тот, что покрупнее, был то ли тверже, то ли глупее. Если ваша честь настаивает, мы проводим вас к верховному комиссару. Он будет счастлив лично принять вас в нашем городе. соображать ты побыстрее. Обмен репликами подзатянулся, скоро мы привлечем всеобщее внимание. Что же предпринять? Бежать к машине?» Полицейские дадут описание и номер машины по рации. Дороги перекроют. В общем, неприятности не оберешься. В моей голове молнии вспыхнуло решение. Благодарю за предложение. Я добродушно улыбнулся. Они немного расслабились и тоже заулыбались. Я издалека здешних мест не знаю. Садитесь со мной в машину. Покажите дорогу в город. Заодно и с комиссаром потолкую. Спасибо, спасибо. Улыбаясь до ушей, они залезли. В автомобиль... Опустили свои зады на обитые кожей ручной выделки сиденья напротив нас с Анжелиной. — Уверен, позволь я, они бы расцеловали мне руки. — Дорогая, здешний комиссар желает приветствовать нас лично, — обратился я к Анжелине. — Эти милые полицейские сопроводят нас к нему. — Прелестно, — проворковала Анжелина, едва заметно приподняв левую бровь. — Водитель, следуй указаниям полицейских, — распорядился я. «Вперед! Третий поворот направо!» — сказал Пуйол. Автомобиль плавно покатил к городу. «Друзья должны помогать друг другу!» — глубокомысленно изрек я, с улыбкой глядя на полицейских. «Или, как написал великий поэт, при счете три усыпишь своего, я своего...» Что-то я не уловил рифмы, пожаловался Пуйол. «Сейчас объясню. Слушайте. Один, два...» «Три!» — я схватил Пуёла за горло и сдавил. Он дернулся, судорожно глотнул и, закатив глаза, обмяк. Анжелина всей душой ненавидела полицейских, и ее подопечному пришлось совсем несладко Она пнула его стройной ножкой в живот, и когда он сложился вдвое, ударила тыльной стороной ладони по шее. Он без чувств свалился у ее ног. «Аккуратная работа», — одобрил Боливар, глядя в зеркало заднего вида, — Прохожие на улице ничего не заметили. А мы только что миновали третий поворот. Езжай вдоль берега. А мы решим, что делать с ищейками. Чего тут решать? Перережем глотки, привяжем по камню к ногам и в воду. Анжелина победно улыбнулась. Нет, дорогая, я похлопал ее по руке. Мы освободители. Разве забыла? Убивать и калечить никого не будем. К копам это не относится. Она, мрачнее тучи, откинулась на спинку. — Копом тоже, дорогая. Спросив, что с ними делать, я имел в виду, куда их запрячем, накачав предварительно наркотиком. Наркотик, как ты, несомненно, знаешь, стирает воспоминания о событиях последних двадцати часов. — Стряхнин действует надежнее. — Слишком надежно, дорогая. — Отец, впереди развилка, — сообщил Боливр. — Боковая дорога ведет прямиком в лес. «Сворачивай», а я вколю им по дозе. Не хотелось, чтобы полицейские через 20 часов очухались калеками, и от помощи Анжелины пришлось отказаться. Я достал из-под сиденья аптечку, ввел полицейским наркотик. Автомобиль, тем временем, прошуршав шинами по грунтовой дороге, остановился. Вокруг лес. Мы с Боливром отволокли спящих красавцев подальше в кусты, сели в машину и покатили обратно. «У ресторана нас поджидал Джеймс». «Свежим воздухом дышали?» — спросил он. «Дышали. Заодно избавились от двух приставучих полицейских», — ответил я. «Как там Хорхе?» Я с ним зашел в бар, пропустил за соседним столиком рюмочку. Он сказал своим друзьям, что всю ночь промаялся с туристами и теперь отправляется в постель. «Где он сейчас? И как его найти?» Так и думал, па, что ты решишь потревожить его сладкий сон. Пошли, покажу. Никем не замеченные мы добрались до многоквартирного дома, поднялись на третий этаж. Я отослал Джеймса к матери и, как подобает профессионалу, открыл замок входной двери легким движением пальцев. В квартире царил сумрак, шторы были задернуты. Спесь до добра не доводит. То ли сон у Хорхи, как у кота, то ли дверь его квартиры снабжена бесшумной сигнализации Когда я на цыпочках дошел до середины комнаты, вспыхнул свет. В двери спальни стоял Хорхет и целился в меня из большого, страшного на вид пистолета. — Сейчас ты умрешь, Шпик, читай молитву!